двести двадцать д е в я т май ч е т ы р н а д ц а т известная степень самоотвержения необходимой п р и в е д е н и и записи личное настроение текущего часа отбрасывается лохмотья лживой обычности мешать не должны иначе не избежать отклонения от принятого направления иначе временной будет вторгаться в неприходящий обычные люди живут настроении момента т о м у непостоянные переменчивых у с т р е м л е н и я и чувств, а с т р а л требует впечатлений и переживаний, надо встать выше, ибо связь с учителем поверх окружающей повседневности, нет мира сего царства света, но без света мир сей существовать не может, даже растения тянутся к свету, неужели человек может жить без него? Правда паганки живут без света, но они ядовиты и их не едят. Свет и тьма — два полюса проявленного мира, и тот другой магнетичен. Свет притягивает свое, тьма свое. д у ш е ч е л о в е ч е с к о й имеют с я элементы того и другого, и человеку принадлежит право свободного выбора между явлениями обоих полюсов, что выбирает, с тем и прибудет.